Глава 15 С тех пор, как Воронцов остался в роте без своего верного боевого товарища, Кондратья Герасимовича Нелюбина, он всюду носил с собой его подарок — саперную лопату. Лопата была старая, видать, еще с первой германской. На шейке виднелся штамп — двухглавый царский орел. Когда отрывал окоп, левую руку он держал на шейке, обхватывая место штампа. И орел постепенно засиял, как перстень. Чтобы скоротать время и не думать о предстоящем, Воронцов снова взялся за лопату, решил вырезать еще одну нишу. Песок был влажный, мокрый, ниша получилась ровная, как печурка в русской печи над казенкой. Воронцов очистил клоком травы и зачехлил лопату, повесил ее на ремень, сдвинул на поясницу, чтобы не мешала двигаться. Штурмовики... Выгрузились в километре полутора от их окопов, в пуще, построились в карусель и прицельно атаковали невидимые цели. Потому как Иллы распахивали пущу полосой, можно было понять, что навалились они на колонну. Значит, авиационная разведка сработала хорошо, и штурмовики вылетели с аэродрома подскока вовремя. «Командир!» — позвал наблюдатель, которому Воронцов отдал свой бинокль чтобы тот постоянно осматривал фронт перед ротой. Кажись, кто-то из нашей разведки бежит!» От леса отделилась фигура одиночного бойца. Собой, по виду из штрафников, заношенная до крайности гимнастерка, пилотка блином. «Да!» — наконец узнал бегущего бойца Воронцов, связной из группы Тручина. Боец еще издали замахал сорванный с головы пилоткой. В окопах зашевелились. «Свой! Свой!» — закричали со всех сторон. «Братцы! Свой!» — отозвался разведчик. Задыхаясь и спотыкаясь, он подбежал к ротному НП, обвалился в окоп, с минуту лежал на еловой подстилке, что-то шептал, отплевывался от тягучей слюны. Ему дали воды. Наконец отдышался, заговорил более-менее связно. «Товарищ старший лейтенант, Турчи на словах просил передать!» И записка для командира батальона. Немцы в километре отсюда. Выстрелились в колонну. Впереди ударные части. Несколько танкеток и бронетранспортеры с пулеметами. Идут на прорыв. Наши штурмовики отбомбили очень точно. Но прорыв все равно будет. Обозы разбиты, но пехота укрылась в лесу. Давайте, звоните в штаб батальона. Связисты уже накручивали аппарат. Комбат Солодовников выслушал донесение Воронцова. Сказал, «Зачитайте записку командира разведгруппы!» Воронцов зачитал. Записка почти слово в слово повторяла то, о чем только что доложил разведчик. В телефонной трубке пошуршала, пискнула, и капитан Солодовников, как всегда перед боем, спокойный и уверенный, отдал последние распоряжения. «Твой Турчен, только что вышел на связь по рации. Ситуация ясна. Если штурмовики не повторят...» Они пойдут на прорыв. Основной удар придется на тебя, Воронцов. Артиллеристы будут бить настильным. Через твои головы. Разведчика с донесением пришли ко мне. Следи за флангами. Держись. Да, и вот что, самое главное. Под огонь голову не сой. Не 41 первый. Понял меня? Так точно, товарищ капитан. Выполняй. Штурмовики прилетели снова. На этот раз они зашли двумя парами со стороны деревьев и сходу, без подготовки, атаковали дорогу. Ведомым шел ил два младшего лейтенанта Федора Калюжного. После короткого пребывания в штрафной Калюжного направили в запасной полк. Там кадровик полистал его личное дело, спросил. — Ну, как воевалась в штрафной? — Как и везде, — ответил Калюжный. — Есть мнение направить тебя в авиашколу. Хочешь летать на штурмовике? Так я на нем и летал, и оружейником был, и летающим стрелком. А теперь будешь летать пилотом. Так что у командования полное к тебе доверие, должен оправдать. Пилотом? Калюжный такому повороту своей судьбы, конечно же, обрадовался, но виду не подавал. Сказал вроде как с сомнением. Боюсь, не смогу. Оправдать или пилотом? Оправдать-то оправдаю. А вот пилотом... Это почему же? Какие сомнения? Профессия тебе знакомая. Вот ты и на истребителя несколько месяцев учился, самолет знаешь. Знать-то знаю. Стараясь не переживать, испытывал Кадровика колюжный. Только воевал-то я стрелком. Что это значит? Я думаю, вы понимаете. Ну? не чувствуя подвоха, спросил Кадровик. Летал все время задом наперед. Ну и что? А теперь передом сядешь, удобней. К тому же командир, офицерская должность. «Довольствие и прочее!» «Боюсь, тошнить будет!» Усмехнулся Калюжный. Это ты парень с юмором!» Похлопал его по плечу кадровик, Довольный, что выполнил приказ вышестоящего начальства И выловил в потоке бойцов, поступавших из госпиталей, Из столовых частей и маршевых подразделений, Вполне себе подходящую кандидатуру на штурмовика. Через месяц он уже летал, Его зачислили в штурмовой полк смешанной авиадивизии во вторую эскадрилью. Прикрывали их истребителей соседнего авиаполка. Полком командовал только что вернувшийся из госпиталя майор Лениёв. Встретились они совершенно случайно перед очередным боевым вылетом, когда командир истребительного полка со своим начальником штаба прибыл на КП в Амельяновичи для согласования совместных боевых полетов. Стрелок Кликнул Ленёв его на взлетной полосе. Здорово, стрелок! Стрелок. Так его звали только там, в Еропшинских болотах. Они обнялись. Летаешь! Ленев кивнул на Ил-2, заваленный молодыми березочками маскировки. Летаю! После госпиталя направили на курсы, и вот! Значит, прикрывать тебя буду! Вечером они встретились в землянке, на аэродроме подскока где базировался истребительный авиаполк майор Ленёва. Ленёв позвонил в штаб штурмового полка, выпросил Калюжного до утра, послал за ним машину. — Я ведь твой должник по гроб жизни! — сказал ему Ленёв, когда уже выпили крепко. — и Эти ребята из пехоты, которые меня тащили, я им благодарен! О коротком пребывании в штрафной роте Калюжный помалкивал. — Зачем это знать командиру? истребительного авиаполка, герой Советского Союза. Странно было видеть младшему лейтенанту Калюжному, командиру экипажа штурмовика Л-2, знакомые места сверху. Что и говорить, внизу и Яровщина, и окрестные болота, и черновические хутора, и пуща выглядели иначе. Миновали лесную деревушку, два двора сожжены, одни белые печи торчат, остальные целые. «Но, похоже, пустые. Хлева распахнуты, хаты мертвые. Дальше линия пехотных окопов. Позади две противотанковых пушки. А вот и сигнальные ракеты пошли. Две белые, как условлено, свои. Дальше — котел. Не видно, чтобы из котла выходили с белыми флагами. Что ж, нет так нет». Ведущий уже заметил цель, начал снижаться для атаки. Самолет перед первой атакой тяжелый, руля слушается с трудом, пикировать нельзя, можно не выйти, земля близко. Вот они, верхушки деревьев. Еще несколько метров и начнут хлистать по плоскостям. Первые пуски производятся, как правило, почти с горизонтального полета. Это надо знать, как отчий наш, и не увлекаться. — Федя! — скрипнуло в наушниках голосом лейтенанта Коростелова. — Вижу цель! — «Две коробочки! Атакуем сходу! По всей длине колонны! Выходим с левым разворотом!» «Понял, командир! Атакуем по всей длине колонны! Выходим с левым разворотом!» «Коробочки, Федя! КОРОБОЧКИ!» Вначале вниз по курсу под углом примерно 30 градусов пошла пулеметная трасса. Ведущий производил пристрелку и тут же под крыльями вспыхнуло, затрепетало и четыре струи ушли вниз, в точности повторяя траекторию пулеметной трассы. Калюжный снизился еще сильнее, наклонил нос самолета еще на градус. Машина вздрогнула, мгновенно потеряла скорость. По левому крылу хлестанула пулеметная очередь, полетели их куски обшивки. Отвечают сволочи, значит, хвосты еще дыбом держат. Бить и бить их надо. Машина выровнялась. Руля слушалось хорошо. Теперь надо сбросить бомбы. Внизу мелькали фигурки бегущих к лесу людей. Две черных капли оторвались от плоскостей машины лейтенанта Коростелова. И тотчас самолет Калюжного подбросило, как будто он налетел на сугроб. Взрывная волна. Один, два, три, пошли. Две 50 килограммовых бомбы. Ушли из-под его плоскостей. Парный взрыв. Самолет снова встряхнуло, но уже не так сильно. Егор, что в небе? спросил он по переговорному устройству стрелка. Небо чистое, ответил стрелок. Хорошо, посматривай. Понял, командир. Ведущий потянул левее дороги с небольшим набором высоты. Вслед за ним начал выходить из атаки и колюжный. Пробоина на плоскости светилась. Кусок фанеры трепетался на ней, но машина не потеряла ни маневренности, ни управления. «Федя, заходим на вторую!» — послышалось в наушниках. Машина почувствовала легкость. Теперь можно было ее наклонить под большим углом и отбомбиться поточнее. Бить и бить! Когда зашли на вторую атаку, Калюжный увидел, что один танк густо дымил, другого нигде не было. Видимо, ушел под деревья и там спрятался. Пехота тоже разбежалась по лесу. В середине колонны горели две машины. Остальные стояли, уткнувшись в кюветы. Видимо, водители бросили их и спасались где-нибудь в ближайшем овраге. Когда последние бомбы ушли из бомбалюков вниз, самолет освобожденно подпрыгнул. Снова ушли на вираж. Третья атака на всех четырех хилах. Заработали пушки и пулеметы. Дорога буквально задымилась. Вверх полетели обломки кузовов грузовиков и телег. Лошади, вырванные из оглобель, метались по лесу. Так же, как и люди, они старались подальше уйти от дороги. Но вторая пара штурмовиков открыла огонь по лесу. Доставали тех, кто пытался укрыться во враге. Бить и бить. Ну, вот и все. Колонна внизу стала редеть и, наконец, прервалась. Боекомплект израсходован почти полностью. И в это время лейтенант Коростелов напомнил, что дело сделано. «Федя, домой!» «Понял, командир, домой!» «У тебя в левой плоскости пробоины! «Пустяки, дотяну!» «Не перегружай скоростью!» «Пойдем помедленней!» «Понял? Идем медленней!»